Взял один из пейзажей, проворно и незаметно положил в пачку газет и журналов, которую держал в руке и кивнул Горбанюку. «Ну, пошли». Пройдя два или три квартала, мельком показал приятелю картину. Горбанюк удивился. «Откуда это?» «Из магазина?» «Ну ты, Мастак!» «А я и не заметил!» «Но кое-кто узрел!» Голос раздался рядом. Приятели вздрогнули. Около них стоял невысокий, плотно сложённый человек в дублёнке и белёсой шляпе пирожком. Увидя испуг на лицах парней, он проговорил тихо. «Пойдёмте-ка вот в это кафе и потолкуем». «А что такое? Кто вы? Почему мы должны идти с вами?» Запротестовал Матюшин. Пошли, пошли. Да не бойтесь, не бойтесь. Мужчина по-свойски легонько подтолкнул приятелей и первый направился через улицу. Буньяков угостил новых знакомых коньяком, кофе и, вытащив из кармана несколько десятирублевых бумажек, положил их на стол. п и з д з а ь вместе с газетами, придвинул к себе. Матюшин молча взял деньги и деловито осведомился. «А где вас найти в случае чего?» «В случае какого случая, да?» с т ухмылкой спросил Буняков. «Вы не бойтесь, мы н а д е ж н ы а я не боюсь. Чего мне бояться?» Ну вот, выпили, з а к у т и л и до свидания. б у н и к о в сразу понял, что за типа перед ним. Начинающие шаромыжники, это ясно. Никуда они не пойдут и ничего не скажут. А вот если у них будет что-нибудь подходящее, то можно попользоваться. И Кирилл Фомич объяснил. Если что будет, Меня найдете в Историческом музее. По понедельникам днем, по четвергам вечером. Так состоялось это знакомство. И появилась запись в к н и ж к е Матюшина. Матюшин и Горбанюк обирали пьяных, работая под иностранцев. Знакомились с падкими на приключения девицами и обкрадывали их. Не брезговали даже воровством, у своих знакомых студентов в общежитиях. Раза два или три с разной мелочишкой появлялись у Бунякова. Тот, посмотрев, принесенное брезгливо отодвигал от себя. Ерунда, барахло. Меня такое не интересует. Вот если бы ценная и к о н ы картина или что-то в этом роде. Когда удалось стащить в одной церквушке Два серебряных подсвечника. Буняков взял их с удовольствием. «Вот это дело стоящее! Такое приносите!» Знакомство продолжалось. Приятели не без основания рассчитывали, что в случае какого-то затруднения Буняков им поможет. Действительно, когда им понадобилась комната, Буняков дал адрес Белоусовой, своей давней знакомой. Оставалось уладить с пропиской. Здесь мудрым советом помог приятель, с которым как-то вместе ужинали. И хотя дружок этот очень скоро после разговора отбыл на очередную отсидку, опытом его решили воспользоваться. Горбанюк имел некоторые навыки в художественном ремесле, Пытался когда-то рисовать, вырезать по дереву. Он решил, что штамп р о п и с к и изготовит сам. Возился долго, но получилось неплохо. Прописка таким образом была оформлена. Теперь началась совсем привольная жизнь. Промысел, рестораны, веселье. И опять промысел. Как-то сидели они в кафе «Националь». Молодой долгогривый парень угощал здесь свою компанию. Рефреном его пьяной безудержной болтовни был. была одна мысль —